Две противоположные задачи перед нами: научить ребёнка надеяться на жизнь и научить его надеяться на себя самого. Это не должно быть открытием разочаровавшегося в людях взрослого человека. Я понял, надеяться можно только на себя. Ребёнок должен в детстве привыкнуть к мысли, что не от кого не надо ждать помощи. Общий фон надежды создаётся в семье, когда хоть кто-нибудь, хоть один человек вносит в семейную атмосферу бодрость, не даёт унывать, поднимает настроение. Не горюй, не вешай нос, не унывай, не бойся, не пиши. Всё переменится, до свадьбы заживёт. Будет и на нашей улице праздник. В языке великое множество таких оборотов и поговорок. Надежда необходимейшее средство существования. Конечно же, надежда укрепляется, когда ребёнок растёт в окружении надёжных людей. Сказал сделал, обещал выполнил. А если от чего-то не выполнил обещанного, то человек чувствует себя виноватым, огорчается не меньше обманувшегося в своих надеждах. Дети сами-то существование надёжное Они обещают от всей души, а там глядишь, заигрался, замечтался, завозился, не хватило терпения. Как и в других подобных случаях, получается лучше, если мы и не надеемся на них, объясняя своё отношение тем, что от маленьких нечего ждать, что надёжность дело взрослых. В ту пору, когда дети ещё хотят быть похожими на взрослых, Мы все добродетели преподносим детям как особые почётные свойства взрослости. Давай поторопимся, нас Анна Григорьевна ждёт у метро. Тебе можно опаздывать, ты маленький, а я взрослый. Мне нельзя, взрослым нельзя опаздывать. Но ребёнка растёт. У него трудные дела в школе, и взрослые увы Ведут себя совсем не так, как должно вести себя взрослому. Придётся время от времени вести такие беседы. А на что ты надеялся? А почему ты сам не сделал? А почему ты думаешь, что Елена Васильевна непременно должна быть доброй и справедливой? Разве мы заключили договор, что в нашей школе все будут справедливы к тебе? В следующий раз будь осторожней. Да, приходится и так. Не на кого не надейся, иначе придётся всю жизнь играть в нудную игру под названием кто виноват. И тут же говорим: не унывай, не бойся, не обманут, всё будет хорошо. Можно лишь повторить: потому и труд, что приходится преодолевать очевидное, потому и труд души, что умом с такими задачками не справится. Ум не терпит противоречий, а душа только противоречиями и живёт. Негладкая дорога человеческая жизнь. То падаем, то побьют нас, то отнимут дорогое, то расшибёмся, то унываем, то теряем веру или цель, а то покинет нас и надежда. Чем сложнее духовная жизнь человека, тем глубже его сомнения, страшнее отчаянье. Самые великие люди знали такие минуты. Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Цели нет передо мною. Сердце пусто, проязден ум. И томит меня тоскую однозвучный жизни шум. Как всегда у Пушкина совершенно точный психологический анализ отчаявшийся человек. Обратим внимание, с чего поэт начинает перечень. С цели. Цели нет, передо мной. Нет цели пуста душа, пусто сердце и нет работы уму. И совершенно точное современное описание однозвучный шум. И термин-то кибернетический – шум. Отсутствие значащей информации. Все серое, все тоска. Над этими строчками стоит дата – 26 мая 1828 года. Посмею предположить, что позже, когда родились дети, Пушкин не мог бы написать о жизни «дар напрасный, дар случайный, цели нет передо мною». хотя ему приходилось очень плохо трудно боยукае младенца провидеть его жизнь трудно гуляя с неповоротливым малышом в валенках и шубе думать о том какие мы ему даём силы кажется что дети отнимают все силы у нас но ведь наша надежда на лучшее идёт от детей и мы должны вернуть её детям Когда старший брат уходил на занятия, Матвей попросил его «Купи мне шоколадку, а?». Старший обещал, и вечером, когда он вернулся, маленький бросился к дверям. «Принес шоколадку?». Старший огорчился. «Забыл. Я плохой, я очень плохой. Я забыл, не принес». Я многих спрашивал, рассказывая это «чудо о шоколадке». Что будет дальше, никто не угадал. Да нет же, не купил, забыл. Я плохой, повторял старший. А Матвей пошарил в сумке с книгами и протянул пустую ладошку. Видишь, ты принёс, ты хороший, и побежал к своим игрушкам. Позже старший сказал: "Я впервые понял, что такое любовь". Что ж, и нам предстоит понять, что такое любовь. Любовь и совесть правят миром. Откуда берется любовь и почему ее так не хватает? Вслушаемся. Для обозначения таких разных явлений, как вкус, слух, осязание, зрение, обоняние с одной стороны и радость, гнев, презрение, счастье с другой, Мы пользуемся одним и тем же словом чувство. Органы чувств и, скажем, чувство негодования. От чего так? От чего одно слово, а не два? Наверное, от того, что за ним скрыто одно действие. Чуствовать значит воспринимать, слышать, чуять, замечать. обнаруживать, выделять из других явлений не вызывающих чувство. Чувствую жару, холод, прикосновение. Но чувствую и гнев, радость, чувствую желание. Вот и ответ на вопрос о том, что такое внутреннее чувство, переживание, волнение. Я чувствую явления внешнего мира, для этого органы чувств и точно так же я чувствую явление внутреннего мира, то есть желание. Чувствую желание. Всякое явление, всякий факт, всякая вещь, всякий человек решительно всё вызывает одно из двух желаний. Желание да приблизить, приблизиться, сохранить, продолжить. увеличить, объединить, объединиться, сделать, создать. Или желания нет, отдалиться, отдалить, прекратить, ослабить, разрушить, уничтожить. Желания нет, рождается безопасностью я, необходимостью отстаивать ценности, взятые под охрану. Желание, да, рождается из безопасности мы, из необходимости сблизиться, объединиться, сделать, дать. Душа это желание. Система желаний, или можно сказать и говорится в психологии, система отношений. А чувство это не что-то рядом, не что-то сопровождающее желание. Нет. Чувство это сила желания. Подобно тому, как рука ощущает тёплое, горячее, обжигающее, так и внутренним чувством я ощущаю ли что, что касается меня, вызывает желание да или желания нет, той или иной силы. В этом и заключается таинственная цельность души. Вера и надежда порождают желания. а чувство – ощущение его силы. Нет отдельно желания, отдельно чувства. Чувство – характеристика желания. Воспитывать чувство – значит воспитывать желание, и наоборот. Культура чувств и культура желаний – одно и то же. Прислушаемся. От слова «ум» – умный, от слова «сила» – сильный, от слова «красота» – сильный. красивый. А чувство? Чувствительный, чувственный? Нет, не то. От слова чувство два прилагательных. От ума умный, от силы сильный, а от чувства добрый или злой. Потому что совершенно не всё равно, какие чувства преобладают в душе человека. Но тогда уж и заодно и заметим, Что словом чувство в русском языке называется любовь. Говорят: "Я к нему питаю чувство". Он у меня не вызывает никаких чувств. Ответное чувство, огромное чувство. И можно не добавлять какое именно. Все чувства, любовь или не любовь, но именно прекраснейшее из них называется чувство. У любви свои ступени. Интерес, увлечение, любовь, страсть. А у нелюби раздражение, отвращение, ненависть, страх. Можно выстроить такие цепочки. Внимание, интерес, увлечение, любовь, страсть. Внимание, раздражение, отвращение, ненависть, страх. Всё начинается с внимания. Затем возникает интерес или раздражение, то есть желание избавиться от предмета, от занятия, от человека. Интерес может перейти в увлечение, в любовь, в страсть или пристрастие, а раздражающее нас начинает вызывать отвращение, ненависть и даже страх, если от него не избавиться. Внимание растёт, вызывает желание, становится чувство, пока не завладеет всей душой и не выйдет из-под контроля разум. Безумная страсть, безумный страх. Страсти и страх сливаются. Страсти-то какие? Страсти и ужасы, умереть от любви, умереть от страха. Страх и любовь антиподы, но они могут соединяться. Онегин для Татьяны мил и страшен. А в сцене у фонтана в Борисе Годунове Пушкин даёт клиническое описание человека в страхе. И это же описание влюблённого, у которого стеснённое дыхание, непреодолимый трепет, потеря дара речи, замутнённое сознание. Сильное чувство берёт верх над волей человека и потому вызывает страх, такой же притягательный для людей, а для детей особенно, как всякая опасность. От любви всё добро в мире это сила жизни утверждения. От страха всё зло в мире это сила жизни отрицания. Говорят: лень мать всех пороков. А кто отец их? Страх. Где страх, там самые дурные чувства и свойства. Там излишняя осторожность, неприятие нового, чужого, там скрытность, лживость, трусость, подлость, подозрительность, зависть, жадность, коварство, предательство, наглость. Чуть поскребите любое дурное чувство, любое дурное свойство человека, и выглянет его основа страх. Но именно потому, что любовь и страх антиподы, только любовью можно победить страх. Эта мысль была известна очень давно. Любовь единственное педагогическое средство против невольного детского страха перед жизнью и, следовательно, против возможных пороков. В первой главе мы установили, что счастье награда природы за то, что мы стремимся к чему-то, действуем, используем каждый шанс, предоставленный нам судьбой. Счастье на перекрёстке стремлений и судьбы Теперь можно уточнить это соображение. Ведь если бы мы получали награду лишь за достижение, то природа походила бы на главк, который платит премии лишь за план, за вал, учитывает одно: выполнил не выполнил, добился не добился. Но природа мудрее, она награждает нас и за стремление. С точки зрения биологической Безопасность мы важнее безопасности я, вид дороже индивидуума. Поэтому желание, родившееся из безопасности мы и стремление к развитию, награждается само по себе, безотносительно к тому, исполнено оно или нет. Стремись к доброму, уговаривает нас природа. Отсюда решающий для воспитания психологический факт, Всякое конструктивное желание, да, интерес, увлечение, любовь само по себе радостно, приносит удовольствие, наслаждение, счастье, блаженство. А разрушительное желание сопровождается тягостным чувством недовольства, неудовлетворения. Оно разрушает и собственную душу, хотя избавление от врага приносит радость, как и соединение с любимым. Это чувство неудовлетворения вызывается тем, что в основе всякого желания нет, лежит страх, пусть даже и преодолённый, как бывает, когда мы испытываем ненависть или презрение. Природа награждает за качество и за план. За то, что стремились к лучшему, одна премия. За то, что добились своего, какой бы цель ни была, вторая премия. Эти премии, радость, удовольствие, наслаждение, счастье, блаженство сами становятся целью человека, однажды испытавшего радостное чувство. На место чувства желания приходит желание чувства. А мы, воспитатели, получаем возможность влиять на желания ребёнка, стараясь вызвать его радость всякий раз, когда он делает что-то доброе. и настойчив в усилиях. Воспитывать сердце значит управлять радостью ребёнка. Радость управляет желаниями, желания составляют внутренний мир, личность. Воспитание сводится, во-первых, к тому, чтобы ребёнок испытывал радость от встречи с добром, тогда он сам будет искать его, доброе отдавать именно ему свой единственный процент внимания. И во-вторых, чтобы ребёнок испытывал радость от достижения цели. Тайна воспитания сердца в управлении детской радостью.